«Разное. Как это часто бывает, если ты на правильном пути, судьба не останавливается в своих благодеяниях». Зайдя в тот же вечер в недавно открытый православный храм, оленев встретил там своего попутчика, полкового священника отца Пантелеймона, милейшего человека, и тут же выяснил, что отец Пантелеймон собирается в действующую армию. Никита сразу стал просить взять его с собой. «Волонтером, ваше сиятельство? Помнится, вы не хотели воевать? Что заставило вас переменить решение? Зачем вам ввергать себя в пучину горя, греха и соблазна?» «Какой соблазн, батюшка? Я должен найти друга, полковника Белова. Может быть, военная канцелярия в самом Кенигсберге могла бы сообщить мне, где находится его полк?» «Могла бы», — улыбнулся священник. «Только за точность бы не поручилась». Вот и я так думаю. А потому буду искать его в самой армии. Никита надеялся, что рекомендательное письмо Шувалова, уже послужившее ему, откроет полок палатки фельдмаршала Фермера. «Ну что ж», — сказал милейший отец Пантелеймон, «рад оказать вам услугу. Но для поездки в армию, которая, по моим сведениям, вышла из города поздно и направляется теперь к Одору, чтобы идти воевать в Бранденбургию. Вам надо иметь тщательно выправленный паспорт. Я же оформил паспорт в Петербурге. Его, батюшка-князь, надо перерегистрировать в местные ратуши у нашего наместника графа Корфа. Если вы завтра представите мне свой паспорт, то я, пожалуй, помогу вам ускорить эту процедуру. Теперь предстояло сообщить Гавриле о предстоящем отъезде, да так, чтобы он не потащился за барином. В этом была своя трудность. Гавриле не нравился Кенигсберг и его жителей. Влажный морской воздух вызывал у камердинера боли в суставах. Можно подумать, что в Петербурге воздух был суше. Квартира была тесная и неудобна, торговля шла плохо. Гаврила решил в Пруссии подзаработать и захватил из Отечества капли глазные, кармин красный, пудру для париков, И чрезвычайно вонючую мазь для снятия мозолей. Но, как видно, глаза у немцев не болели, а обувь готовили удобную и не способствующую мозолеобразованию. Еще Никита подозревал, что не последнюю роль в образовавшейся нелюбви к прусской столице сыграла одна из ее дочерей, а именно фраука. Отношения их, как уже говорено, получили трещинку сразу по приезде – И Гаврила тут же это неблагополучие и усугубил. Начав торговлю, он, конечно, предложил сухой розе красный кармин, дабы подрумянила она свои бледные ланиты. Фраука обиделась смертельно и тут же нажаловалась Никите. Смысл ее речей сводился к тому, что, может быть, она и не красавица, и, может быть, ей не двадцать лет, но она никому не позволит, и так далее. «Немедленно отвяжись от фраука!» приказал Никита Камердинеру, но этим только подлил масло в огонь. Камердинер хотел бы отвязаться, да не знал, как это сделать. Жили-то рядом. Скоро разногласия Гаврилы и квартирной хозяйки приняли более жесткий характер, потому что затронули проблемы национальные, а также победителей и побежденных. Гаврила был обозначен как человек жестокий, нетерпимый и глупый, а также оккупант и феодал. Враждебные стороны были безукоризненно вежливы, но не разговаривали, а шипели, как сало на сковороде. Зная вполне сносно разговорный немецкий, Гаврила не удоставила им хозяйку, а в витиеватую немецкую фразу вставлял столько слов из родного великого и могучего, что сам себя с трудом понимал. Праука вообще разговаривала только пословицами», «Считай, очевидно, что с народной мудростью не поспоришь. Альдзурлуг из дум. Умный учится, дурак учит. Этой фразой кончала она беседой с камердинером. Такая была расстановка сил, когда Никита сообщил, что собирается уезжать из Кенигсберга, оставив Гаврилу здесь. Последних слов камердинер просто не услышал, сказав глупости, какие. И тут же начал собираться и спрашивать, что готовить на сегодняшний праздничный ужин. Отметить надо события. Гаврила, я еду в армию. На войну, понимаешь? И на войне бриться надо. А кто вам воду поутру согреет? Кто умоет? Кто оденет? Сам оденусь, в конце концов. Денщика мне Белов даст. Глопости какие. Белов ваш только брать умеет. А чтоб давать... Они припирались до самого вечера, Гаврила между тем успел приготовить курю в щах богатых и блины тонкие, расходуя, по мнению хозяйки, немыслимое количество дров. В довершении всего был приготовлен взварец, великолепный напиток из пива, вина, меду и кореньев разных с пряностями. Гаврила сам предложил позвать фараока к столу. «Расставаться надо по-добру, а то пути не будет». Фрау милостиво согласилась, выпила, откушала, опробовала. Привезенная из России черная икра произвела на нее особо сильное впечатление. А то, что Гаврила прислуживал за столом и с поклоном подносил ей кушанье, примирило ее полностью с феодалом и оккупантом. Но за десертом Гаврила развязал язык. «Смешной вы, немцы, народ! Прекрати, Гаврила!» слушаюсь, ваше сиятельство. Так вот, сколько лет с вами вожусь, а понять не могу, с чего вы такие скопидомы. Последнее слово он естественно произнес по-русски. Что есть скопидом? Доброжелательно поинтересовалась фрау. Скопидом — это такой гомункулус, который себя и близких своих из-за талера удавит. Фрау Кап смотрела на Никиту, ожидая внятного перевода но поскольку он его не сделал, как могла, поддержала разговор. «Талер сейчас очень хорошие деньги». Даже Гаврила не нашелся, что можно на это возразить. По счастью, Никите удалось отвести разговор из подпадающих Гавриловых бомб на более спокойные позиции. Стали обсуждать тягости войны, высокие цены. Разговор как-то сам собой вышел на Белова. То до да се и вдруг, спокойным тоном брошенная фраза, Господину Белову нужна была моя квартира, чтобы следить вон за тем домом. А что это за дом такой? Насторожился Никита. Торговый дом Альберта Малина. Господин Белов все искал какого-то человека со странной фамилией. И один раз слышал он, обсуждал с кем-то, но забыла. У Белова бывали гости. О да, иногда бывал симпатичный такой человек, он моряк. Фамилию его я забыла но он сам мне ее перевел. «Степная лисица». «Корсак!» воскликнул радостный Никита. «Вот именно. Еще было много господ офицеров, веселые люди, деньги и вино лились рекой. Один раз был переводчик из замка, он немец, зовут его Цейхель, но они поссорились и крупно. Говорили, чуть до дуэли дело не дошло, но я думаю, врут». Язык сухой розы слегка заплетался, Щеки без всякого кармина украсились румянцем, она была счастлива. Бывал еще один немец, а может и не немец, я не поняла его национальности. Да и зачем банкиру национальность? А господин Бромберг очень уважаемый человек. Господин Белов его отличал, можно даже сказать, что они дружили. А вдруг Белов написал этому Бромбергу письмо из армии. Может и написал, она вздохнула слегка. «Вдруг. Господин Белов не из тех людей, кто не пишет писем. Знаете, есть такие люди, которые не выносят самого вида пера и бумаги. Таким был мой покойный муж. Все счета за него вела я. А господин Белов писал, да». Фрау оживала слова как жвачку, она не могла остановиться. И это чудо, что Никите удалось сдвинуть ее с эпистолярной темы и узнать адрес банкира Бромберга. Наутро он посетил его крупный представительный особняк из красного кирпича. Но с банкиром Оленьеву не повезло. Неулыбчивый служитель сообщил, что господин Бромберг отбыл из города по делам, а когда вернется, неизвестно. Через день паспорта Оленьева и коммердинера его были подобающим образом оформлены, можно было отправляться в путь. Узнав, что князь Оленьев поедет в собственной карете, Отец Пантелеймон обрадовался. «Экипаж у меня просторный, четырехместный, но я забыл уведомить, что со мной поедет попутчик, пастор Тесин. Он личный священник самого фельдмаршала Фермера». «Как? Лютеранин?» «И житель Кенигсберга. Приезжал сюда по делам, а сейчас возвращается в армию». Выехали рано утром при плохой погоде, дождь сеял над всей Пруссией. Не проехали и десяти верст, как Оленев перебрался в карету отца Пантелеймона, уж очень интересовал его попутчик пастор Тесин. Это был молодой человек, лет, пожалуй, двадцати пяти, а может и того моложе, узкоплечий, среднего роста. Черный плащ с белым воротником и кургуза и парик придавали ему чопорный вид, но ясноглазое и, и белозубое лицо пастора дышало здоровьем и благорасположением ко всему сущему. Он был хорошим собеседником, умел слушать, вовремя улыбался, был откровенен в суждениях, только имел некую странную особенность. В самый разгар беседы он вдруг из нее как-то выпадал, задумываясь отвлеченно, из-за чего лицо его принимало растерянное, даже болезненное выражение. Столкнувшись с этим первый раз, разговор шел о какой-то мелочи. Никита смутился. «Я огорчил вас, святой отец?» а чего же? Нет, это я с ангелами беседовал и улыбнулся сияюще. Нельзя было понять, шутит он или говорит всерьез. Поводом к сближению послужило воспоминание о юности университетской. Пастор учился в Галле, но к удовольствию Никиты знал и Геттингенский университет. Они с удовольствием обсудили студенческие традиции, экзамены любимых педагогов и ночные попойки. Неужели и вы святой отец? А как же, кто из нас не был молодым? Весело отвечал пастор и тут же гасил улыбку. Сан обязывал. Как выяснилось из разговора, пастор хотел быть юристом, но отец уговорил его избрать церковное поприще. Да это было и нетрудно, подытожил он свой рассказ. Вера всегда для меня была драгоценна. Никите очень хотелось спросить, как Тесин, немец, согласился быть пастором во враждебной армии, но боязнь показаться бесцеремонным умерила его любопытство. Но Тесин вдруг сам вышел на этот разговор, дорога вообще располагает к откровенности, а здесь симпатии к нему князя и отца Пантелеймона были очевидны. Это был не просто рассказ, но исповедь. «Всевышний послал мне суровые испытания», — начал он почти спокойно. Когда ваш фельдмаршал предложил мне стать его личным пастором, это смутило меня до чрезвычайности. Как это можно? Предать свою страну, народ, культуру? Конечно, я отказался. Тогда меня вызвали к самому графу Фермеру. Он повторил свое предложение. И тут же резко спросил, почему я отказываюсь. Перед этим разговором я не спал всю ночь. Глаза были, знаете, воспалены. Язык не ворочался. Но я твердо ответил, не могу, мол, быть предателем. Лицо тесенно выражало сильнейшее волнение. Видно, труден был этот вояж в недавнее прошлое. Плечи его поднялись, из-за чего фигура стала еще уже. Руки судорожно сжаты. Он опять стоял перед фельдмаршалом и мучился все теми же проблемами. Граф Фермер смотрел на меня строго, но я видел... Чувствовал, что ему тоже неловко. Он слишком хорошо меня понимал. Он сам лифляндец, служит России, воюет с Россией. Он сказал мне строго. «Знаете ли вы, что я генерал-губернатор Пруссии? Прикажу, и сам придворный пастор Ован пойдет в мою армию». Пастор вдруг застыл и исчез в глубинных высях. На лице его застыла полуулыбка, образовавшая у губ горькие и нежные складки. «Ну и что же?» — не выдержал паузы отец Пантелеймон. «Как видите, согласился. Отец очень просил. Боялись ведь, кто знает, что дальше придет в голову русским...» «Ах, простите!» Он смутился, понимая, что сказал лишнее. «Именно так!» — поддержал его Никита. «Русские зачастую сами не знают, что придет им в голову через пять минут. А зачастую вообще ничего не приходит. Поддержал отец Пантелеймон. «И знаете, я так рассудил?» Продолжал Тесин, подбодренный последним замечанием. «Уж лучше я, чем кто-то другой. В моей душе нет злобы к завоевавшим нас». Граф Фермер очень мягко поступил с моим городом, очень мягко, и я ему за это благодарен. Лошади резво бежали, карета катилась по усыпанной лесной хвоей дороги, Потом вдруг открывались озера, радующие глаз своей безмятежностью и синевой. «Фермер-то добр, и хорошо, что немцев пожалел», — думал рассеянный Никита. «Да как бы ему это боком не вышло. Со временем». Как покажет время, герой наш был прав, На об этом разговор впереди.